Нежданчик. Какое-то время я просто прислушивалась, но странный концерт не заканчивался. Окутанная любопытством, я отдернула сиреневую тюль, распахнула окно и выглянула. От увиденного что-то будто оборвалось во мне и сначала понеслось к ступням, а затем устремилось обратно к голове и взорвалось там фейерверком, оставив теплое облако, постепенно разливающееся по телу. Прямо под окнами... между мусорным баком и плешивым газоном стоял мой благоверный. Сложив ладони рупором, он периодически издавал привлекший мое внимание вой. У его ноги приютился новенький блестящий чемодан, на котором лежал букет цвета баклажан. Терпеть не могу эти овощи. Но под ложечкой у меня засосало не из-за цветов и даже не из-за неординарного поступка супруга. Я не видела от него подарков даже на стадии ухаживания, а уж к романтическим жестам и вовсе была не приучена. Душа ушла в пятки от самого факта присутствия мужа в радиусе нескольких метров. Дайон, увидев, что я его заметила, приветственно помахал. Затем подхватил чемодан, цветы и нырнул в подъезд. У меня была пара минут, чтобы справиться с шоком, натянуть улыбку, приехал муж, как я рада, и что-нибудь надеть. В последние недели нашего общения до расставания я начала ощущать некую застенчивость при супруге. Не хотелось лишний раз обнажаться, да и вообще разговаривать. И почему он приехал? Что случилось? Мы планировали, что он еще три месяца будет обустраиваться в Москве. Видимо, весь этот поток мыслей отобразился у меня на лице, так как да Дайон застыл в дверном проеме. Улыбка. сползла с его гладкого лица. «Ты не рада?» — то ли вслух, то ли приподнятыми бровями задал он, в общем-то, риторический вопрос. «Проходи», — выпалила я. Сгребла цветы, запахнула наспех накинутый халат. «Просто очень неожиданно. Почему ты приехал? Что-то случилось?» «Да нет, всё в порядке. Я соскучился. Решил сделать сюрприз», — протянул муж с досадой в голосе. Тебе нравятся цветы? Хотел найти что-то эдакое. Да, тебе удалось. Ты надолго? Как дела в Москве?» — тараторила я, запихивая колючие страшилища в пузатую китайскую вазу. Подарок свекрови. И чего я ополчилась на генномодифицированных представителей семейства крестоцветных? Но дарил бы цветы почаще. Знал бы, что я больше всего люблю розы. Неожиданно зло подумала я. «Ну, у меня нет жёстких рамок. Думал на недельку, на две. Работать буду удалённо, без проблем». Шеф вошёл в положение. Я соскучился, три месяца не видел жену и сына. С этими словами муж подошёл ко мне сзади и, как обычно, ущипнул в районе талии. Терпеть не могу эту его привычку шлёпнуть, походя ковырнуть или зажать моё тело. Наверное, для него это разновидность ласки. Но у меня это всегда вызывало лишь раздражение». Я резко повернулась. «Какие неприятные крупные зубы!» Подумалась некстати. Я, надо признать, никогда особо не любила тактильный контакт. Все эти нежные ластящиеся кошечки абсолютно не про меня. Но сейчас сделала над собой усилие. Улыбнулась и прильнула к мужчине. Он действительно соскучился и рад меня видеть. И пусть по-своему, но пытался преподнести мне сюрприз. Дорогой. Я рада, что ты приехал, и Дэнни будет в восторге. Но надо было предупредить. У меня командировка в пятницу, на 7 дней. Отменить уже не могу. Я не собиралась отказываться от мечты. В голове громко звучал голос безбашенной Вики. но приехал, и что? Билеты куплены, желание слишком велико. Тихие возражения моей совестливой половинки тонули в решимости урвать кусок желаемого счастья любой ценой. «Ничего, всё нормально», — миролюбиво отреагировал супруг. «Проведу это время с сыном и мамой». «Чмок», — смачно пропел мой смартфон, радостно сообщая о новой смске «Мы оба, продолжая стоять рядом, инстинктивно глянули на экран мобильного, что лежал на журнальном столике». «Я люблю тебя», — сообщил ничего не подозревающий абонент под названием Виктор Хёнде. Пауза была поистине хатовская Дайон стряхнул с себя минутное оцепенение и вцепился руками в кусок металла с изображением откусанного яблока. «Разблокируй!» — процедил он сквозь зубы металлическим голосом. Я прижала палец к кружку и мысленно поблагодарила себя за привычку сразу удалять все полученные сообщения. Таким образом, кроме последней СМСки, никакой переписки в архиве не было. «Что это такое? Кто этот Виктор?» «Ты с ним летишь в командировку?» — стрелял очередью вопросов муж. «Это наш питерский партнер. Да, он будет в этой командировке. Да, он мне говорил, что влюбился. Ну и что? Мало ли, влюбился и влюбился. В меня что, невозможно влюбиться?» Я попыталась перейти в наступление. Вместо ответа да он поднял руку над головой и с яростью швырнул телефон на белый кафельный пол. Недавно приобретённое последнее дитя шестилет Джобса жалобно хрустнуло, и экран покрылся сетью скорбных морщин. Я в испуге зажмурилась, ожидая возможного всплеска гнева в свою сторону. Но супруг успокоился, холодно бросив мне: Скажи ему раз и навсегда, чтобы держал свои чувства при себе. У тебя есть муж и ребёнок. Нечего смейся почём зря. Ведь зря? Он подозрительно уставился на меня своими выпуклыми глазами. Чем больше он злился, тем больше они выходили из орбит. «Да», — постаралась я сказать достаточно твердо. «Успокойся», — сломал мой новый телефон, а у меня вечером переговоры и послезавтра уже командировка. «Ничего, возьми пока мой старый», — уже более миролюбиво закончил муж. «Куда летишь?» «В Пусан». «Пойду приму душ», — я постаралась сменить тему. «Если хочешь есть, разогрей плов там, на плите». Стоя под тёплыми струями, я пыталась собрать в комочек скачущие вслед за колотящимся сердцем мысли. Я не ожидала такого проявления ревности от своего флегматичного мужа. Видимо, он не готов был уступить ни пяде своего владения, частью которого считала право на любовь ко мне. К вечеру свекровь привела Дэнни из сада. Я сообразила праздничный ужин. Запекла утку, пожарила овощи в воке. Да Дайон открыл бутылочку риохи. Мирная семейная трапеза. Казалось, ничего не напоминало о дневном скандале. Но свекровь, видимо, почувствовала нашу внутреннюю напряженность и рано засобиралась домой. Мы остались втроём. Я сделала вид, что уснула, когда укладывала ребенка. Общаться с мужем никакого настроения не было. Я прекрасно знала его привычку к долгим, нудным разговорам, переливанию из пустого в порожнее. Сейчас у меня не было ни сил, ни желания слушать упреки и отбиваться от подозрений. Честно говоря, если до приезда Дайона меня и начинала мучить совесть при мысли о предстоящей поездке, то теперь, после его поступка, я мечтала поскорее оказаться в объятиях Виктора, хоть ненадолго почувствовать себя свободной, любимой и расслабленной. Следующий день пролетел в сборах, составлении списка дел для мужа и свекрови, закупке продуктов и в переписке с Виктором. «Не могу дождаться нашей встречи, любимая. Не нахожу себе места. Что ты сделала со мной?» Читала я на экране телефона и тут же стирала жаркие строчки своего первого действительно любовного романа. Наконец, завтра наступило. Я закинула чемодан в такси. По легенде для мужа, я ехала в аэропорт и улетала в Пусан. На самом же деле я должна была на два дня остаться в Сеуле и уже потом на пятый лететь на остров. Подъезжая к центру, написала мужу «Прохожу регистрацию, счастливо» и выкинула его из головы до конца отпуска. Как мне наивной казалось. Не чуя под собой влюбленных ног, я впорхнула в отель, получила ключ на ресепшн и поспешила в номер. Там меня уже ждал Виктор. Он вскочил мне навстречу, заключил в объятии и прошептал. «Девочка моя, наконец я держу тебя в руках». Только через час мы смогли оторваться друг от друга. И только потому, что нашу идиллию нарушила назойливая трель. Я какое-то время не могла сообразить, что это мой телефон. Ещё не успела привыкнуть к другому аппарату. «Да», — бросила я на автомате в найденную, наконец, трубку. «Ты же должна быть в самолёте!» — услышала я голос Дайона. «Чёрт, вот это я прокололась!» Сказывается отсутствие опыта в плетении интриг. Я вообще ненавижу врать. Жить по правде намного проще и спокойнее. Не нужно постоянно держать в голове выдуманную параллельную реальность и фильтровать через неё настоящие события. В той реальности мне следовало бы перевести телефон в режим полёта сразу после написания последней СМСки мужу. А теперь... Приходится опять лихорадочно плести паутину лжи. «Ой, не написала тебе. Рейс задержали немного. Да, всё в порядке. Я напишу тебе, как прилечу, не беспокойся». «Ладно, пока, мне пора», — лепетала я, предательски запинаясь. Виктор, глядя на меня, понял, что я слегка спалилась. Прикурил сигарету и дал мне, когда я нажала отбой. «Не переживай. Всё будет нормально. Одевайся, пойдём прогуляемся. Тебе надо успокоиться». Он ласково погладил меня по щеке. Меня тут же отпустило. «Дайон, проваливай к чёрту. Я не позволю тебе испортить мой такой короткий и желанный праздник настоящей любви. Ничто не сможет мне помешать». При исполненной решимости я оделась и уже собиралась уходить. Осталось лишь чуть подкрасить у зеркала губы. Как в номере зазвонил телефон. «Но кто там ещё? Администратор по поводу ужина?» пронеслось в голове. Одной рукой рисуя на губах контур цвета любви, другой я потянулась за трубкой. «Алло?» «Это ты?» От этого голоса у меня закружилась голова. Помада выпала из ослабевших пальцев. Я медленно осела на кровать. «Дайон. Опять. Как это возможно?»